Глава двадцать восьмая «Сильва Контор! Кого ты поддерживаешь в данной схватке?» На все тысячи присутствующих людей воскликнул я, устремив свой взор на побелевшую женщину. В непростой ситуации она оказалась. Если она выберет секту, то я сдержу свое обещание в случае победы. Она может отправляться куда угодно, место в доме Крейн ей не будет» даже если ко мне придет лично Ромей Контор. Но и если она прилюдно отречется от секты, нося под сердцем ребенка главы, то в случае моего проигрыша ее судьба будет незавидной. Люди не примут ее, как мать главы, и избавятся, как только ребенок родится». Сильва Контор оказалась между молотом и наковальней. Она молчала, пан Ланис что-то ей говорил, отчего она бледнела еще сильнее. «Я жду!» — вновь воскликнул я. «Если ты не ответишь, сестра, это значит, что ты выбрала сторону врага и предала свой дом». От услышанного ее лицо дернулось, словно я дал ей незримую пощечину. Она стала подниматься, и пан постарался ее одернуть, но не сумел сделать это так, чтобы было незаметно со стороны. Сильва подошла к краю площадки и посмотрела на меня сверху вниз. «Я услышала тебя брат, и знай что...» Ее голос дрогнул. Она оглянула тысячи людей, чье внимание было приковано к ней, и понимала, что, скорее всего, дальнейшие слова могут сделать ее их врагами. «Я... я, Сильва Контер, на твоей стороне! Пусть секте несокрушимого алмазного солнца воздастся по заслугам!» Пан, услышав это, скривился... И раздосадованно покачал головой. Другие тоже смотрели на женщину с презрением. А Сильва сделала глубокий вдох и с гордо поднятой головой вернулась на свое место. Толпа при этом осыпала ее проклятиями и негодованиями, возможно, даже большими, чем меня. «Услышано», — сказал я, разворачиваясь к противнику. Что ж, Сильва, это был правильный выбор и очень смелое решение. Я ожидал, что под воздействием толпы и угрозами от пана, а они, несомненно, были, она сломается и останется на стороне секты, но она выдержала и выбрала семью. К этому моменту с противоположной стороны арены уже выходил мой противник. Он явно любил внимание толпы и махал зрителям, а те в ответ осыпали его овациями, ведь он был своим, воином, который сражается за секту, хоть я и не уверен, что он действительно ее член. Может, это просто наемник, которого временно приняли в секту, чтобы тот отстаивал ее честь. Мужчина остановился в тридцати шагах от меня и, стукнув древком о каменный пол арены, пренебрежительно хмыкнул. Стоял бы я ближе, думаю, он бы плюнул мне под ноги, чтобы выказать свое отношение. Чиновник тем временем засеменил прочь, И стоило ему уйти с места схватки, как арену закрыл энергетический купол. Ожидаемо. Артефакт защитит окружающих от случайной техники. Пол тоже непростой, а из духовного камня. Неудивительно, учитывая наши силы, будь тут простой камень, мы бы разнесли арену после первой же схватки. А так, у нее есть все шансы минимально пострадать за все три. «Значит, это ты, знаменитый убийца варга Алмазного? Он был моим другом!» — рыкнул на меня противник. «Я Нолан Худ, прозванный Тысячей Ударов, и сегодня ты кровью поплатишься за моего друга!» Он крутанул Альбарду в руках и тут же встал в низкую стойку. Чиновник ударил в гонг, и Нолан атаковал. «Тысячи ударов этого парня прозвали неспроста». Это я понял в первые же мгновения боя, когда он осыпал меня целой серией молниеносных атак. Несмотря на то, что в его руках была алибарда, сражался он ей на манер копья, нанося прямые удары, которые в любой момент могли превратиться в рубящие. Я не спешил ему пока ничем отвечать, уходя скользящим шагом дракона. Это вариация техники скользящего ветра, специально измененная под стиль танцующего дракона и создал ее не я, а Мия, что лишний раз показывало, что моя сестра очень талантлива. Всего за несколько месяцев создать собственную технику — это очень сильно, и пусть нынешняя версия еще сыровата и нуждается в доработке, я с первых же мгновений схватки заметил существенные преимущества. Отличительной особенностью техники было появление на мгновение фантомов, что могло путать противника. Так что Нолан несколько раз бил именно фантомов в попытке достать меня. «Хватит бегать!» — рыкнул он, когда в очередной раз не сумел меня достать. А ведь я даже меч не обнажил, и всем своим видом демонстрировал подавляющее превосходство. Видимо, мужчина хотел немного приноровиться ко мне, выяснить мою силу, но в итоге понял лишь, что не в состоянии по мне попасть. Это его злило, и одновременно беспокоило. Было видно по лицу, а ведь по возвышению мы примерно равны. Тоже либо мастер шестой ступени, либо самое начало пятой. «Ладно, сам напросился!» — рыкнул Нолан и раскрутил свою алибарду на манер боевого посоха, и каждое касание наконечника земли порождало воздушные серпы, устремившиеся в моем направлении. И впрямь тысяча ударов. Я с такой скоростью физически не способен создавать дистанционные атаки. В меня летел целый дождь из десятков, а может и сотен воздушных серпов, каждый из которых по отдельности был не слишком силен, но вместе... Впрочем, кто сказал, что он вообще сможет в меня попасть? Техника скользящего шага дракона работала просто замечательно и у меня по ходу схватки даже возникла пара мыслей, как можно улучшить ее за счет пары узлов. Не уверен, что у МИИ выйдет использовать ее так же, значит, будет собственная вариация. Я увернулся от всех серпов, причем практически не сдвинувшись с места и не обнажив клинка. Когда потоки дистанционных атак сошли на нет, я пренебрежительно, можно даже сказать, нахально усмехнулся, демонстрируя, что именно думаю об одном из сильнейших мастеров секты. «Знаешь», — крикнул я, немного запыхавшемуся противнику, — «я думал, что против меня выставят кого-то достаточно сильного, но, видимо, зря. Это даже почти оскорбление, выставлять против меня человека, не способного даже попасть по противнику». Последнее я адресовал побагровевшему пану. «Недостаточно силен, значит?» Сквозь зубы процедил Нолан. «Сейчас я тебе покажу!» И он превратился в бушующий вихрь. Буквально. Прямо посреди арены образовался настоящий торнадо, внутри которого кружились ветряные клинки. «Попробую увернуться от такого!» громыхал его голос из глубины торнадо. «Что ж, время обнажить меч!» злорадно усмехнулся я нисколько не впечатлившись этой техникой. Она сильна, но больше подходит для того, чтобы влезть в гущу боя, пройтись ураганом через строй врага, превращая слабых воинов в фарш. И этот самый ураган двигался прямо на меня. Райхор покинул ножны. Я выставил клинок перед собой и сделал глубокий вдох, собираясь завершить битву одним единственным ударом. Таков был мой план. Показать секте, что мне достаточно всего одного взмаха, чтобы сокрушить одного из сильнейших их воинов. Это сильно деморализует. Техника рюджайтана Сокрушающая дорога громовых клинков. Обновленная и усиленная техника. От меня вперед рванула волна энергии, катящаяся по земле, и из оставленного в ней следа вверх били сотканные из молнии клинки. Они были больше и длиннее, чем раньше, фактически копья, способные пробить воина насквозь от пят до макушки, а следом поджарить до хрустящей корочки. И дорогу громовых клинков я направил точно в ураган. Нолан то не видел приближающуюся технику, то ли посчитал, что его сил достаточно, чтобы ее разрушить. В любом случае, это было его огромной ошибкой. Клинки пронзили его тело, а следом разрушилась и его техника. Во все стороны ударили воздушные лезвия, но меня так и не задело. Удивительно, но противник был еще жив, лежал на камне с несколькими дырами в теле, частично обугленный, но все еще цепляющийся за жизнь. Он уже больше не мог использовать алебарду, оружие валялось в паре метров от него, и теперь он судорожно пытался до нее дотянуться. Я неторопливо подошел к нему и наступил на руку за миг до того, как пальцы коснулись древка потерянного оружия. «Сдавайся!» — спокойно потребовал я, не желая проливать ненужную кровь. «Пошел ты!» — прохрипел он. «Твой выбор!» — кивнул я и вместо завершающего удара Рейхора призвал из пространственного кармана один из костяных клинков и вонзил его в сердце противника, обрывая его жизнь и поглощая часть силы. Появление странного костяного меча привлекло внимание окружающих. Я слышал шепотки среди наблюдателей, но мне было плевать. То, что я использую костяные техники, так или иначе станет явным, а терять возможность поглотить силы такого воина было глупо. Быстрым движением я извлек из тела оружие и направил его в пространственный карман, чувствуя некоторое удовольствие, которое дарует чужая сила. Но я подавил это, не собираясь идти на поводу у вечно голодного дара. Теперь, когда я смог разделить, а затем объединить по-новому свою суть, это было гораздо проще, чем раньше. Купол спал, и я проследовал к своим друзьям под смешанные возгласы толпы. Кто-то оказался в восторге от схватки, скорее всего, это те, кому безразлична судьба секты, и они просто пришли понаблюдать за схваткой. Другие же выказывали открытое неодобрение гневными возгласами. «Хороший бой, друг!» — одобрил Мор и протянул руку, чтобы я дал ему пять. Я хлопнул ему по ладони, а Лей, видя это, усмехнулась и покачала головой. «Они так не считают!» — Гар задумчиво наблюдал за главами секты среди которых шло какое-то бурное обсуждение. Кажется, пану предъявляли претензии за то, что он выставил недостаточно сильного воина. И это было справедливо, ведь этот Нолан не то что победить, даже ранить меня не смог. Ни единой царапины. Я даже дыхание не сбил за время схватки. И это при том, что, по их мнению, я отравлен и ослаблен. «Один бой позади, два впереди» воодушевленно сказала мне Мия. «Не расслабляйся, братец. Уверена, они точно что-то задумали». «Пан уходит». Я вопросительно вскинул бровь и обратил внимание на ложе для важных гостей. «Действительно, пан Ланис в сопровождении нескольких помощников покинул свое место и пошел на выход, и почти сразу с противоположной от арены стороны в наш стан прошел посланник». — Советник Ланис хочет с вами поговорить, — глава Крейн, — пока не начался второй бой, — сообщил подросток в одеждах слуги. «Ловушка — Ловушка? — нахмурилась Лей, положив руку на рукоять меча. — Кто знает, — злорадно ухмыльнулся я. — Не пойдешь, не узнаешь. Ждите здесь. Я скоро.